Ходячий замок. Глава 4, в которой Софи обнаруживает несколько странностей. Текст читает Оцеро. Приятного прослушивания. Когда Софи проснулась, её с ног до головы заливал дневной свет. Поскольку Софи твёрдо помнила, что никаких окон в замке нет, она поначалу решила, было будто заснула за отделкой шляп, и вся эта история про то, как пришлось уйти из дома, ей только приснилась. Огонь в очаге перед ней почти угас. Остались только розовые угольки до да белой золы. А это лишь не раз убеждала в том, что и огненный демон тоже ей только приснился. На первая же попытка пошевелиться показала кое-что, и кое ей всё-таки не приснилось. Все кости громко захрустели. "Ой", вскликнула София. "Как всё болит". Голос, которым она это вскликнула, был слабенький и надтреснутый. Софи потянулась, узловатым пальцем к лицу нащупала морщинки. И тут выяснилось, что весь вчерашний день она провела в состоянии полного ошеломления. И тогда Софи здорово разозлилась на болотную ведьму за то, что она с ней это сделала. Ужасно, невероятно разозлилась. «Тоже мне расхаживает по лавкам и превращает людей в стариков!» Закричала Софи. «Ух, я бы ей встроила!» Злой заставила её рывком подняться, несмотря на лавину треска и скрежета. И закоvalяла к книжда на высшемся окну. К полному изумлению Софии, за окном оказался приморский городок. Софи увидела крутую немощённую улочку между рядами крошечных бедных на вид домиков и торчащих над крышами мачты. За мачтами Софи различала мерцание моря. Его она видела впервые в жизни. «Куда я попала?» — спросила Сави у стоящего на столе черепа. «Нет-нет, дружочек, можешь не отвечать». Поспешно добавила она, вспомнив, что находится где-нибудь в замке чародея, и обернулась оглядеть комнату. Это была совсем маленькая комнатка с мощными черными балками под потолком. При дневном свете стало видно, что в ней невероятно грязно. Каменный пол был заляпан и замызган. За каминой и решёткой громоздилась гора золы, а с балок мёрзкими складками свисала паутина. На черни пилежал слой пыли. Софиросеевна вытерла её и заглянула в таз у стола, увидев серовато-розовую пыль, покрывавшую его и белую слизь, которая капала из подвешенного на нём рукомойника. Софи содрогнулась. Очевидно, чародея Хоула совершенно не беспокоила то, в каком убожестве живут его слуги. Остальная часть замка, судя по всему, скрывалась за одной из четырех низких черных дверей в четырех стенах комнаты. Софи распахнула ближайшую в короткой стене за столом. За дверью оказалась просторная ванна. Подобные ванны бывают только во дворцах. Она была оснащена всевозможными роскошествами, вроде ватерказета, душевой кабины, громадной ванной на кактистых лапах и зеркал со всех сторон. Только вот там было даже грязнее, чем в комнате. Софи подпрыгнула, заглянув в ватерклазет. Передёрнутые из-за цвета вананат скачило от зелёной плесени в душевой кабине, им без всякого труда избежала собственного, скукожного отражения в зеркале, поскольку стёкла были испичерены кляксами и потёками безимённых веществ. В самые же безимённые вещества теснились на очень большой полке над ванной. Они были в горшочках, бутылочках, тюбиках и сотни потрепанных коричневых к... куляков и бумажных пакетов. Впрочем, у самого большого горшочка имя всё-таки было. Он назывался Сушильное средство, о чём гласили крупные корявые буквы. Софина угад протянула с полки кулёк. На нём было наскрябано Кожа. И Софи поскорее запихнула его обратно. На соседнем кувшинчике теми же корякулями было нацарапано Глаза. На каком-то тюбике стояло От раздражения. От раздражения. Очень, кстати, Пробручала Софи, не без трепета взгляда в раковину, когда Софи повернула синий-зеленый вентиль, весьма вероятно бронзовый, в раковину хлынула вода и смыла некоторое количество плесени. Софи ополоснула руки и лицо, не касаясь раковины, но воспользоваться сушильным средством не отважилась, просто вытерла руки о юбку, а затем направилась к следующей черной двери. Эта дверь была на шаткой дверной лестнице. София услышала шаги наверху и поспешно захлопнула дверь. Видимо, она вела всего на всего как на чердак. София доковыляла к следующей двери. Ходить стало гораздо легче. Всё-таки София обнаружила истинную правду. Она была крепкая старуха. Третья дверь выходила в убогий дворик. обнесенной высокими кирпичными стенами. Там высилась поленница, и чуть ли не вровень со стенами громоздились неряшливые кучи какого-то металлолома. Старых колес, дырявых и ведер, жесть и проволоки. Софи захлопнула эту дверь тоже. Она изрядно удивилась, потому что у замков таких дворов не бывает. К тому же над кирпичными стенами не виднелось никаких больше башен. Стены уходили непосредственно в небо, Единственное, что пришлось Софи в голову, это что двор обращен к той, куда ее вчера вечером не пустила невидимая преграда. Софи открыла четвертую дверь, и за ней оказалась кладовка с метлами, на ручках которых висели два приличных, но насквозь пыльных бархатных плаща. Софи притворила ее. Оставаясь только двери в стене с окном, и именно в нее Софи вчера и вошла. Софи осторожно подковыляла к ней и выглянула наружу. Секунду она тупо глядела на неспешно проплывающие мимо холмы, на пригибающихся у порога вереск, ощущая, как ветер шевелит её лёгкие волосы, и прислушиваясь к рокоту и скрежету больших чёрных камней. Потом она закрыла дверь и направилась к окну. За окном был приморский городок, никакая не картинка. А женщина из дома напротив выметала на порог мусор, над крышей поднялась мачта, а на мачте резкими рывками поднимался сероватый холст, спугнув стайку чаек, которые всё кружили и кружили на фоне сверкающего моря. Ничего не понимаю, поделилась Афи с черепом. Затем она поглядела в очаг, и поскольку пламя почти погасло, подошла подбросить пару поленьев и выгребла немного золы. между поленив заприсяки маленькие кудрявы а потом взметнулось длинное синее лицо с зелёными пылающими волосами Доброе утро сказала Ганёк Не забыть что мы заключили сделку Выходит ничего с Софи не пришлось Она была не очень-то слезлива, но тут села в кресло и посидела довольно долго, глядя на дрожащего и расплывающегося огненного демона, и не обращая особого внимания на шорохи, которые производил наверху проснувшийся Майкл, пока не оказалось, что он стоит рядом и вид у него смущённый и несколько сердитый. "А вы ещё здесь? А что?" спросил он. Софи шмыгнула носом. «Я теперь совсем старая женщина», – начала она, но объяснить ничего не смогла. Все оказалось в точности, как и говорила ведьма, и как догадался огненный демон. «Ну, это рано или поздно случится со всеми нами», – бодро ответил Майкл. «Не желаете ли позавтракать?» Софи поняла, что она действительно очень крепкая старуха. Последний раз она ела вчера днем, а теперь от хлеба с сыром не осталось даже воспоминаний. И проголодалась она, как волк. «Да!» – скликнула София. А когда Майкл открыл шкафчик на стене, она вскочила и заглянула ему через плечо. Ей стало интересно, что же будет на завтрак. «Боюсь, у нас только хлеб с сыром!» – суховато произнес Майкл. «Но ведь там полная корзинка яиц!» – поразилась София. «А вон тот сверток! Это не бекон, случайно?» Да и попить горяченького стоит. Где тут у тебя чайник стоит? Нету, отозвался Майкл. У нас готовит только Холл. Я умею готовить, заявила Софи. Достань-ка мне вон ту сковородку, я сам увидишь. Она потянулась за большой чёрной сковородкой, которая висела на стене шкафчика, хотя Майкл всячески пытался её удержать. "Да вы меня не поняли", помотал головой Майкл. Все из-за кальцифера, огненного демона. Он не склонит головы, ну, для готовки, ни перед кем, кроме Хоула. Софи повернулась и уставилась на огненного демона. Он злобно сверкнул на нее. Не желаю, чтобы меня эксплуатировали. Ты что хочешь сказать, что без Хоула тебе даже кипяточку не раздобыть? Ахнула Софи. Майкл смущенно кивнул. Ну, знаешь, тогда это тебя эксплуатируют. Возмутилась Софи. Давай к сюда. Она вырвала сковородку из отчаянно сжатых мальчиком рук, швырнула на неё бикон и сунула в корзинку с яйцами подвернувшейся под руку деревянную ложку и за всей метиме хозяйствами зашагала к очагу. А ну, не дури, Кальтефир, велела она, наклоняя голову. Ты меня не заставишь Гордо проскрежетал огненный демон. «Еще как заставлю!» Проскрежетала в ответ Софи с той яростью, которая частенько останавливала ее сестренок в разгар драки. «Только попробуй не послушаться, и я залью тебя водой. Или возьму щипцы и вытащу оба твоих полежка!» Добавила она, с хрустом опускаясь на колени перед очагом. Там она шепнула. «А еще... Я могу расторгнуть сделку или рассказать о ней Хоулу. Хочешь? Проклятье, зашипел Кальцефер. Майкл, ну зачем ты её сюда впустил? Тем не менее, огненный демон превратился в круг пляшущего на полянах зелёного пламени. Вот, спасибо, сказала Софи и пришлёпнула зелёный круг тяжёлой сковородкой, чтобы Кальцеферу не вздумалось снова подняться. «Чтобы тебе весь бекон прогорел!» Пропыхтила под сковородкой кальцифер. Софи нарезала бекон. Сковородка была что надо, гладкая и прогревалась отлично. Бекон зашипел, и Софи пришлось обернуть рубку юбкой, чтобы не обжечься. Дверь открылась, но из-за шипения Софи этого не расслышала. «Не дури!» Напомнила она кальциферу. «И не гори, пожалуйста! Ровно, ровно!» Мне ещё нужно яйца разбить. А-хоу. Доброе утро, оббитым голосом произнёс Майкл. При этих словах Софи повернулась. Возможно, не без лишней спешки, она уставилась на вошедшего. Высокий, молодой паи в элегантнейшем голубом серебристом костюме замер, не успев поставить в угол гитару. Он обдросил светлые волосы, любопытно льдисто-зелёных глаз и в свою очередь уставился на Софи на узком треугольном, озадаченное выражение. Извините. А кто вы, собственно, такая? Поинтересовался Хоул. Где я вас раньше видел? Вы меня не узнаёте? Уверенно соврала Софи. В конце концов, первая и единственная встреча ее с Хоулом была такой, как он едва успел назвать собеседницу серой мышкой. Софи следовало бы поблагодарить судьбу, что тогда ей удалось так запросто унести ноги. Однако сейчас, по правде говоря, ее занимала лишь одна мысль. Небеса милосердные, удивилась Софи. Да это же чародей Хоул. При всей своей злобности, сущее дитя едва за двадцать. Да, быть старой совсем другое дело, думала она. поврачивая бекон на сковороде. И Софи по страхам смерти не рассказала бы этому расфуфыренному юнцу, что она-то и при была той девушкой, которую он пожалел на майском празднике. Сердца и души тут ни причём. Хоу ничего не узнает. "Говорит, её зовут Софи", пояснил Майкл. "Вот пришла ночью. А как ей удалось заставить Кальцифера нагнуться?" спросил Хоу. К нажала, и дела отца некуда было. Жалобно пропыхтел Кальцифер из-под сковородки. Это немногим по плечу. Задумчиво заметим Хол. Он наконец утвердил гитару в углу, подошёл к очагу, отодвинул Софи в сторону, и аромат бекона смешался с ароматом гиацинтов. Кальцифер не любит, когда на нём готовит кто-то, кроме меня, сообщил он, оборачивая ладонь длинным хвостом рукава. чтобы хватиться за ручку сковородки. Будьте любезны, передайте сюда еще два ломтика бекона и шесть яиц. И расскажите, что вы здесь делаете?» Софи глядела на голубом, самоцветие ухола в ухе и передавала ему яйца по одному. «Что я здесь делаю, молодой человек?» Переспросила она. После всего, что она видела в замке, ответ напрашивался сам с собой. «Да я же ваша новая уборщица!» «Неужели?» – удивился Хоул, одной рукой разбивая яйца и бросая скорлупу в огонь, где кальцифер пожирал их, урчая и чавкая. «А кто вам это сказал?» «Я!» – отозвалась Софи и благочестиво добавила. «Навести чистоту в вашем доме мне по силам, однако очистить вас от скверны я не могу». «Хоул вовсе не скверный!» – возразил Майкл. И ещё какой скверный. Напустил на него холод. Ты, Майкл, забываешь даже о том, как невероятно скверно я веду себя непосредственно в данный момент. И он дёрнул подбородком в сторону Софии. Что ж, если вам с ударной так уж и хочется быть полезной, разучитите ножи и вилки и расчистите стол. Под столом отыскались высокие табуреты. Майкл принялся его волаке утих оттуда и расставлять вокруг стола и разгребать всякий хлам, чтобы освободить местечко для ножей и вилок, которые он вытащил из ящика на столе. Софи пошла ему помогать. Само собой, Хоул вовсе не должен был ей радоваться, но пока он даже не намекнул, что ей можно остаться после завтрака. Поскольку особой помощи Майклу, похоже, не требовалось, София пошаркала к трости и медленно и нарочито аккуратно установила ее в кладовку для метел. Когда ей это не привлекло внимание Хоула, она провозгласила, если хотите, можете назначить мне испытательный срок на месяц. Пол ничего не ответил, кроме как «Майкл, тарелки, пожалуйста!» И поднялся, держа в руках дымящуюся сковородку. Кальцифер вскоре разогнулся, взрывев от облегчения и выпустил целый сноб искр. Софи предприняла новую попытку привлечь чародей к стенке. «Если мне придется убираться целый месяц», — заявила она, «так покажите мне и остальной замок. Я нашла тут только эту комнату и ванную». К её изумлению, и Майкл и Хоул хохотом рассмеялись. Только под самый конец завтрака Софи поняла, от чего они смеялись. Хоуло просто невозможно было припереть к стенке. Судя по всему, он вообще не любил отвечать на вопросы. Софи отстал от него и спросила Майкла: "Объясни ей", велел Хоул. Может, умолк и на конец. Никакого замка нет. Сказал Майкл. Только эта комната и две спальни наверху. Что? Поразилась Софи. Хоул с Майклом снова расхохотались. Замок изобрел Хоул и Кальцифер. Стал рассказывать Майкл. И держится он только благодаря Кальциферу. А все это старый домик Хоула в Порт-Хавене. И только тут он настоящий. Но ведь Порт-Хавен... Хайвино самого моря, до него ещё мили и мили, ахнула Софи. Мне это не нравится. Зачем тогда ваш огромный страшный замок ползает за холмами и до смерти пугает народ в Маркет-Чипинге? Холл пожал плечами. Какая вы, однако, непосредственная старушка. Что ж, я достиг той ступени карьеры, когда вынужден производить должное впечатление как могуществом, так и злобностью. заставить короля думать, ибо мне хорошо, я не в состоянии. А в прошлом году мне случилось обидеть одного очень могущественного особ. И теперь мне нужно держаться подальше от них обоих. Занятный способ избежать кого-то не было. Однако Софи решила, что у Черадеев, видимо, представление о секретности совсем не те, что у простых людей. Вскоре она обнаружила, что у замка есть и другие особенности. Все поели, Майкл принялся сгружать все тарелки в грязный таз у стола, и тут раздался громкий гулкий стух в дверь. Кальцифер так и вспыхнул. Кингсберийская дверь! Хоу направился было в ванну и повернулся к двери. В притолку была вделана квадратная деревянная ручка, у каждой из четырех сторон которой стояла пометка краской зеленой. Сейчас ручка была повернута вниз зеленым, однако холл, прежде чем открыть на стук, повернул ее вниз красным. Снаружи стоял некто в громоздкой белом парике и нахлобученной поверх парика широкополосой шляпе. Одет он был в пурпурный, золотой и киноварий держал перед собой жезл, увитый лентами, словно младший братишка майского шеста. Некто поклонился, в комнату хмынул аромат гвоздики, Эфир Д'Оранжа. Его Величество Король изволил поприветствовать вас и приказал передать вам плату за две тысячи пар семимильных сапог. Отчеканил некто. За его спину Софи успела уловить очертания кареты, которая стояла на улице, сплошь застроенной пышными особняками с раскрашенными рельефами. А в отдалении виднелись башни, шпили и купола такого великолепия, которого Софи даже и представить себе не могла. Ей было ужасно жалко, что посмотреть ей удалось самую чуточку. Всего-то ту капелюшечку времени, которую потребовалось по сланцу и порогу, чтобы извлечь огромный шелковый позвякивающий кошелек, а Хоул, чтобы принять кошель, раскланяться и закрыть дверь. Хоул повернулся в квадратную ручку на место зеленой меткой вниз и запихнул кошель в карман. Сафи заметила, что Майкл не открывал от кошеля встревоженного взгляда. Затем Хоул, не мешкая, отправился в ванную, крикнув на ходу, Кольцифер горячей воды. И после этого он долго-долго не показывался. Софи не смогла совладать с любопытством. А кто это был там за дверью? спросила она у Майкла. То есть где это было? А, эта дверь открывается в Кингсбери, объяснил Майкл. Там живёт король, наверное, этот человек был служащим лорда-канцлера. И очень зря он отдал деньги Хоулу, стревожно добавил мальчик, обращаясь к Эльциферу. А Хоул разрешит мне здесь пожить? Спросила Софи. Если разрешит, никогда больше не пытайтесь притереть его к стенке, посоветовал Майкл. Он этого страх как не любит.